«Узрите же!» — воскликнул Коэн, приняв высокопарную позу. Серебряная орда заозиралась. «Чего узревать-то?» — наконец спросил злобный Гарри. «Се цитадель богов!» — вскричал Коэн, снова принимая высокопарную позу. «Да видим мы, видим!» — сказал Калиб. «А у тебя что, спина болит?» «Запиши!» — велел Коэн Минестрелю. «И изрек Коэн. Узрите же!» Остальное записывать не обязательно. «А не мог бы ты сказать «изречь»?» «Прости, а не мог бы ты изречь «сё храм богов», — попросил Минестрель. «Так будет проще подобрать рифму». а Это напомнило мне один случай», — хмыкнул Моздам. «Хэмерш, помнишь?» — Леофрика, законнорожденного, который нанял нас, когда завоевывал Фиглифьорд. — Ага, Ась, как же не помнить-то? — Мы сражались целых пять дней, — продолжал Моздам. А все потому, что герцогиня — ткала гобелен, который должен был запечатлеть это событие. Снова и снова мы вынуждены были повторять схватки и замирать во всяких неестественных позах, пока она меняла иголки. лично я всегда говорил средством массовой информации не место на поле боя ага ты тогда кое чего дамочкам показал захихикал хэмеш видел я этот гобелен в роззанском замке ставлю свою бороду янта был ты может сменим тему а предложила вена — Вечная проблема, — покачал головой Коэн. — Мало просто совершить что-то. Нужно, чтобы тебя запомнили. Хур, — Хур-хур-хур-хур, — закурлыкал Моздам. Смейся, — Смейся-смейся, — огрызнулся Коэн. — Но что ты можешь сказать обо всех тех героях, которые не были увековечены в песнях и сагах? Расскажи-ка мне что-нибудь про них. — Что? — О каких таких героях? — Вот именно. — Ну и каков наш план? — перебил злобный Гарри, глядя на мерцающий свет, что разливался над обителью богов. — План, — переспросил Коэн. — Я думал, ты знаешь. Мы прокрадываемся туда, разбиваем взрыватель и делаем ноги. — Да, но как вы планируете это провернуть? — уточнил злобный Гарри, и, увидев лица героев, глубоко вздохнул. «Судя по всему, вы ничего не планировали», — устало подытожил он. «Просто вламываетесь, просто удираете У героев никогда не бывает плана. Только мы, темные властелины, все делаем по плану. Парни, там живут сами боги. Думаете, они не заметят, что по их городу шляется целая толпа?» — Мы умрем красиво, — возразил Коэн. — Конечно, конечно, после того, как вас поймают. — Ну и ну. Послушайте, меня исключат из общества злобных безумцев, если я позволю вам лезть туда толпой, — злобный Гарри хмыкнул. — Богов многие сотни, верно? Всем известный факт. И все время появляются новые боги. План напрашивается сам собой. — «Ну, кто догадался?» Моздам поднял руку. «Вламываемся, а потом удираем». «Да, вы настоящие герои», — сказал злобный Гарри. «Нет, я имел в виду не совсем это. Парни, да вам просто повезло, что у вас есть я».